В воздухе еще остались какие-то синтетические запахи, резко отличающиеся от человеческих, так же, как вонь автомобилей от аромата мяса возле ресторана. Бену хотелось встать и уйти, но он знал, что этого делать нельзя, пока все не уладится. Рита пыталась удержать Джонстона от какого-то поступка. Рита сказала Джонстону, что он мог бы попытаться найти Бену работу, присмотреть за ним. — В смысле? — поинтересовался Джонстон. — Ты знаешь, о чем я? — Я не могу ничего поделать, если какой-нибудь тип накинется на него темной ночью или толкнет под автобус. Он раздражает людей, Рит. Ты же знаешь. — Может, он поработал бы у тебя водителем? Ну, конечно. Размечталась. На этот раз паспорт Бена взяла Рита. Сказала, что будет хранить его. И положила в ящик. Они спустились к машинам, припаркованным среди обычных автомобилей. «Залезай!» — велел Джонстон Бену, открывая дверцу. Бен посмотрел на Риту. «Все нормально?» И так кивнула. Бен уселся за руль, и сразу же на его лице появилось восхищение и ликование. Он вспомнил о великолепных, сияющих, носящихся с ревом мотоциклах, о своей единственной радости. Больше ничего подобного он не знал. И вот он сидит за рулем, может положить на него руки, покрутить туда-сюда. Бен издавал звуки «бр-бр-бр» и смеялся. А Джонстон плечом подтолкнул Риту поближе. Она встала рядом с сиденьем водителя. Он хотел, чтобы она все увидела, и она увидела. "Теперь поверни ключ, Бен", сказал он. Он не указал Бену на ключ. И тот повернулся за инструкциями Критти. Она нагнулась, дотянулась до ключа. Бен потрогал его. Повернул, машина закашляла, и Бен повернул ключ назад. Потом снова включил. Машина завелась, зарычала, закашляла и затихла. Это была развалюха, купленная из третьих или четвертых рук. Ее водитель гулял между тюремными за угон автомобилей. «Попробую еще», — сказала Рита. Голос ее дрожал. потому что она думала, «Ох, бедняга Бен! Он как трехлетний ребенок! Но где-то в глубине души наивно верила, что он сможет научиться этому делу». Бен обхватил ключ волосатый ручищей, потряс его, машина ожила, и Бен начал изображать, что переключает передачи. Он знал, что так положено. Коробка была автоматической. «Сейчас», — сказал Джонстон, наклоняясь к Бену и показывая на рычаг. «Я покажу тебе, как это делается». И он показал несколько раз. «Надо прижать эти маленькие штучки по бокам друг к другу. Видишь? Потом отпусти тормоз. Действуй и будь осторожен. Смотри, не едет ли машина». Все это было глупо. Бен ничего не мог понять, ничего не мог сделать. Он крепко сжимал кулак, глядя на руку Джонстона, отводя руку назад и потом выдвигая ее вперед рядом с тормозом.